Глава двадцать Пирей Афины. Рейвен мчалась на Харлее по улицам. Наконец она свернула в переулок в нескольких кварталах от хаты, припарковалась и достала мобильник. Набрав номер Алексея, она подождала три гудка и сбросила звонок. Снова позвонила и подождала два гудка. И еще три. «Да», — сказал Алексей осторожно, — Это Ники, произошел несчастный случай. Мы слышали по радио. За тобой не следят? Кажется, нет. Покружи немного. Когда будешь уверена, что никого нет на хвосте, езжай на квартиру. А на хату не надо, сперва домой и переоденься. Тебе пора снова стать женщиной. Жди меня в квартире, не нервничай. Легко ему говорить. Она проездила еще десять минут, затем припарковала мотоцикл в переулке и спокойно пошла по улице. Прохожие не должны заметить, что она дрожит. Она вошла в подъезд и заставила себя подняться по лестнице на второй этаж. Не смотреть вниз, она сняла с дверного косяка черные волоски, которые прилепила утром, и вошла в квартиру. Ввалившись в ванную, она включила душ и стала тереть кожу, пока та не покраснела. Бомба взорвалась из-за ошибки Мирона? Или он специально это устроил, чтобы разделаться с зубочисткой? Но зачем Мирону убивать своего товарища? Она вспомнила последние несколько секунд перед взрывом, как зубочистка прокричал ей «Беги, Ники, забудь меня, спасайся». Его больше волновала ее безопасность, чем собственная жизнь. Она снова пожалела, что не дала ему потрогать себя. Всего несколько моментов удовольствия перед такой ужасной смертью. Ее мысли прервал настойчивый стук в дверь. Не сомневаясь, что это Алексей, она открыла дверь, но там стояла высокая женщина с черными волосами, уложенными в косу на голове. «Сестра Сойер? Я не понимаю, как вы спаслись, что произошло? Я следила. Опасные люди взяли тебя, заложник. Где же вы были? Вы должны были никогда не оставлять меня одну. Я сожалею, Ревен. Ее голос был мягким, но взгляд твердым. Я пришла, чтобы позаботиться о тебе». Она протянула ей большую сумку. «Собирайся быстро. Бери только самое нужное. Мы должны ехать немедленно». «Я не понимаю». Она услышала, как по лестнице кто-то поднимается к квартире. Дверь раскрылась. Сойер достала пистолет из сумочки. «Кто там? Войди, чтобы я тебя видел, или буду стрелять». Из-за двери показалась рука с пистолетом. Рейвен узнала голос Алексея. «Это ты убери оружие, или я буду стрелять!» «Это я, Фатима, не стреляй, и я не буду!» «Фатима?» Алексей вошел в комнату, направляя пистолет на медсестру. Она стояла на месте, направив пистолет на него. «Опусти оружие, Фатима!» «Сперва ты, Алексей!» Какого черта происходит? Это перестрелка у короля О'Кей, и кто вообще режиссер этого вестерна? Примечание. Перестрелка у короля О'Кей — это самая знаменитая перестрелка в истории Дикого Запада, послужившая основой множества книг и фильмов.